Глава 11. Редкие волосёнки на черепе пленника были тщательно выбриты, и на голой розовой коже с жирными пиявками сидели контакты энцефалоскопа. В набрякшую вену на сгибе локтя поступала из капельницы адская смесь по рецепту мелони Когда стало ясно, что организм рабочей осыпи мемикантропа в считанные минуты нейтрализует вводимый извне избыток тестостерона, Врачу колонии пришлось изобретать способы расстроить великолепный гормональный баланс чужака, и это оказалось совсем непростым делом. Даже сейчас Мелани не была уверена в успехе. Прошла целая пульсация и еще полпульсации. Распухший багровый пузырь солнца, казалось, собрался свалиться на землю, но грел почему-то совсем слабо. По-настоящему день так и не наступил. В дневных сумерках на небе сияли не десятки, сотни звезд скопления Ориона — Любоваться ими было некому, лишь наблюдатель, обшаривающий окрестности цитадели через внешние глаза, мог обратить на них внимание, но наблюдателю было не до звезд. Никаких вылазок на поверхность, никаких подземных работ, связанных шумом и вибрацией, полузаглушенный реактор, замкнутые циклы потребления воздуха и воды, однообразная синтетическая пища, экономия на всем. Взрослые становились мрачнее и раздражительнее, дети капризничали и ныли. Мермекантропы пока не появлялись. Это не означало, что они оставили людей в покое, и если за истекшие 15 дней они нашли и уничтожили всего лишь три человеческих поселения, то не они были виноваты в столь низкой производительности очистки планеты от людей. Просто-напросто человеческих убежищ оставалось меньше, чем было до прихода мермекантропов, и их стало труднее находить». Один раз видели, как с корабля на планету десантировалась новая группа чужаков, особей 25, не больше, вероятно, пополнение, убыли. немногие же они потеряли. Стах выходил из себя и срывался на крик. 132, 132 человека из 187 еще жили, дыша затхлым смрадом убежищ, не смея высунуть носа наружу. Вернее сказать, не жили, доживали последние дни. 132 последних представителей рода человеческого. Меньше, чем когда-либо высадилась на эту планету. Сто тридцать две песчинки. И это в предположении, что все погибшие успели перед смертью выйти на связь. Усталый, сам себе противный, Бранд сидел на табуретке возле спеленутого пленника и вещал осипшим голосом, окольными путями добираясь до главного. «Планета у нас хорошая, что верно, то верно. Но и на хорошей планете хватает опасности, особенно если ты слаб. Нет, я не про тебя говорю, не про себя. Я про женщин». «Слабые они прекрасны, вот какое дело!» «Не веришь? Скажешь, одно с другим не совмещается?» «Ну и зря. Ещё как совмещается. Я тебе вот что скажу по секрету, парень. Помочь женщине — высшее наслаждение для мужчины и высшее его предназначение, если только он мужчина, а не бесполый урод. Ты, небось, такого наслаждения отроду не испытывал. Жаль мне тебя». Он сделал паузу. Мервикантроп молчал. «На равнинех хорошо, если только безоружным не повстречаешь с хищником», — продолжал Бранд. «Горы бывают разные. Те, что на севере, ещё ничего, только там холодно, а южные хребты вулканические. Нет, на нашей памяти больших извержений не было, зато часто трясет, а иногда сами собой рушатся скалы. По дну ущелья бегут такие реки, что упавшее в воду дерево выныривает стаи щепок. Ни рыбы, ни водорослей в тех реках, конечно, нет, там и инфузория не выживет». Зато в долинах водится много всякой живности. Есть крупные хищники размером, как эта комната, есть стаи мелких тварей, вроде крыс, и они хуже всего. В одиночку там делать нечего, любого мужика сожрут в два счета, не говоря уже о женщине. А я, представь себе, не только дошел один без интегроваж до бездонного ущелья, но и вывел оттуда по скалам свою жену. То есть тогда она еще не была мне женой, даже не собиралась за меня замуж, впрочем, неважно. Снизу к нам подбирались стаи крыс, едва пятки не объели, а сверху сыпались камни размером с холодильник. Тут Хильда подвернула ногу, и ну, кричать, а я, хватил в охапку, и не до было, и наверх, наверх. Потом она призналась, какое впечатление произвели на нее мои объятия. Мермикантроп молчал и не шевелился. Бранд рассказал выдуманную им почти целиком историю и поглядел искоса, нет ли какой реакции, Мермикантроп скотина молчал, по ту сторону решетки мелани чуть заметно качнуло головой, значит, и энцефалоскоп не зафиксировал никаких необычных биотоков мозга. Реакции не было, как вчера, и как позавчера, как десять дней назад. Фильмы, мнемосеансы, чтение вслух, любовная классика всех времен, от античности до звездной эпохи, мужская доблесть и женская нежность, верность, неверность, ревность, задушевные беседы один на один — Бесконечные инъекции, все напрасно. Мермикантроп упрямо не желал превращаться в мужчину. Быть может, труднее в их иерархии стоят ниже рабочих особей. Видимо, так. Дважды звякнули запоры. Бранд покинул клетку. Прошел сквозь звукопоглощающую завесу. Пронзил электромагнитный экран. «Ничего?» — спросил он Мелани, на ворочая, онемевшим языком. Будто и так было неясно. «Ничего. Ромео и Джулетто ему сегодня крутили». Само собой. И как он? Нет повести печальнее на свете. Пень пнем, вот именно. За все это время он не сказал ни единого слова. А? Мел не покачала головой. Он понимает нашу речь, тут у меня нет сомнений. Может, он сообразил, чего мы от него хотим и сопротивляется? Вряд ли. Мел не сделала пренебрежительный жест. Уж я бы это поняла. Может, я не то ему говорю. Самое то. А если его это не устраивает, то вся твоя идея никуда не годится. Может, не действует твоя химия? Ты заметил, что у него активнее растут волосы? И как они растут, и где? Усы, пушок на подбородке. Его организм просто купается в тестостероне. Конечно, существуют и другие мужские гормоны, и не все из них я могу синтезировать в лаборатории. Пытаюсь заставить его железы вырабатывать их самостоятельно, но это же мермикантроп. «Пойми, я не могу без конца увеличивать дозы!» — голос не дрогнул. «Его организм просто не выдержит. Человек на его месте уже умер бы от интоксикации. А если умрет этот, разве у нас есть время на поимку и обработку нового пленника?» Помолчали. «Ладно», — просипел Брант и тщетно попытался прочистить горло. «Пошли к нашей леди. Насколько я понимаю, с ней у нас дела идут получше». не пожал плечами. «Формально, да». «То есть внешние изменения на лицо, фигура понемногу округляется где надо, но еще далеко не Венера Милосская. В смысле необходимых нам эмоций по-прежнему ноль. Бранд вздохнул. «Ее развязали?» «Сегодня утром. Первым делом она пообрывала себя все провода и потратила час на попытки сломать замок своей клетки. Потом поняла, что это бесполезно, и сейчас спокойно смотрит видео. Хе, Ромео и Джульетту!» «Нет, крутим ей Антония и Клеопатру!» Тоже необузданной страсти, да еще со слабым гипнотическим эффектом в придачу. Очень старая запись тех времен, когда еще был разрешен гипноэффект. Жаль, что по не очень гипнабельны. Не пробовали позволять ей самой решать, что смотреть. не взглянул на Бранда с любопытством. А что может получиться неплохой косвенный индикатор ее эмоционального настроя? Бран, ты молодец. Дадим ей на выбор десяток пьес Шекспира и поглядим, что она выберет. В своей клетке наглая пленница буйствовала, пытаясь разбить небьющийся экран. Охнув, Мелани выключила запись, но ещё целую минуту пленница дубасила его окровавленными кулаками. Затем с воплем ринулась на решётку и, получив электрический удар, ничком упала на лежанку. «Вот и индикатор», — сказал Бранд. «Поздравляю! Впервые хоть какая-то реакция». «Сама не ожидала», — призналась Мелани. «Хорошо, что у неё нет никакого инструмента». «Теперь надо посмотреть запись, понять, какая сцена её так взволновала». «Я заметил. Антони уже распорол себе кишки, а Клеопатрия служанки тащит корзинку со змеёй». «Она не хочет, а?» «Кто? Клеопатра?» — улыбнулся Бранд. «Шутник. Клеопатра тоже не слишком хотела. Сознание нашей подопечной протестует, ему хочется счастливой развязки. Женские гормоны вызвали инфантильную чувственную реакцию. А «Смотри, она, кажется, плачет». По-моему, пора познакомить наших гостей друг с другом. Ты не находишь? Мел не с ответом. Непосредственный контакт. А ты не слишком торопишься? Я еще не сошел с ума, чтобы пустить их вдвоем в одну клетку. Бранд коротко хохотнул. <х Grips> <trouble> Вдруг они выдумают, как из нее выбраться. Меррик Антропает тем изобретательнее, чем их больше. И я говорю о трансляции изображения. Время от времени показывать нашему искусственному самцу вот эту самую самку. «Допустим, она еще не Венера. На любовь с первого взгляда я не рассчитываю. Пусть пока привыкнет видеть ее на экране, а там, глядишь, появится интерес». Через час, когда пленница успокоилась и начала бесцельно расхаживать по клетке, ее изображение вывели на экран в клетке пленника. Пустым рыбьим взглядом Мермикантр посмотрел на экран и молчал. Но не радостно заявила, что, кажется, уловила необычные биотоки его мозга, пока очень слабые, чуть выше уровня электромагнитных шумов. По окончании 15-минутного сеанса они затухли не сразу. На следующее утро сеанс повторились с тем же результатом. И еще раз повторили в полдень, вечером дважды. В меру осторожничая пытались пройти по грани между нетерпением и риском испортить всю работу топорной поспешностью. Через двое суток пленник видел пленницу на экране по 20 минут в течение каждого часа. Мермикантроп молчал.